Глава девятая. Песнь огненных браслетов. Семь фиолетовых раскаленных браслетов на левом запястье и семь красных на правом. С этими украшениями ты будешь висеть прямо перед дверью каоса, пока Нина не явится освободить тебя. И вас обоих поглотит вечная пустота. Спираль, которая уничтожит жизнь и свет — перемелет ваши косточки», — исходя слюной от самодовольства, вещал князь Каркон, стоя нос к носу своей жертвой. Ческо висело в воздухе, руки разведены в стороны, пышущие жаром браслеты, надетые на них, были прикреплены веревками из тензиума к потолку комнаты планет. Он пытался пинать князя свободно болтающимися ногами, но раскаленные браслеты и энергии, исходящие От ужасной двери каоса пресекала любые его попытки к сопротивлению. При каждом движении он чувствовал, как кожа обжигает жар металлических браслетов, изобретенных карконом. Он уже не испытывал боли, утеряв всяческие ощущения. Карконианская пытка состояла в том, чтобы замучить его до полусмерти, но при этом не сжечь живьем. «Жар раскаленных браслетов не вызовет у тебя ожогов. Я не хочу, чтобы ты умер так быстро. Ты умрешь, как только твое сердце уступит слабости и страху», продолжал гнусно ухмыляясь магистр Магикум. «Ты, как стервятник падалью, питаешься страданиями других, и поэтому тебе не дано понять, в чем красота жизни». Голос Ческо звучал едва слышно, но Каркон прекрасно его услышал, и слова эти подействовали ему на нервы. «У тебя еще есть сила злить меня? Тебе недостаточно мучений, которым ты подвергаешься!» — взъярился Каркон, размахивая пандемоном. С его помощью князь и произвел те огненные браслеты, что сверкали теперь на руках мальчика. Такие кольца новый алхимический меч Каркона был способен производить в любых количествах, Достаточно было нажать на первые две красные жемчужины, вправленные в серебряную ручку. Ческо посмотрел на дверь каоса, пульсирующую прямо перед ним раскаленной магмой. Даже через запотевшие стекла очков мальчик мог разглядеть бешеное вращение ее губительной спирали. Он сделал попытку протереть очки, но окружавшие его запястья фиолетовые и красные огненные кольца браслетов не позволили ему этого сделать. Дряхлый призрак Джакобо Борио, сидевший в дальнем углу комнаты рядом с парой очковых змей, охранец двери каоса, наслаждался зрелищем медленного умирания Ческо. Довольно потирая уже частично прозрачные руки, он со злорадством обратился к испытывающему муки мальчику. «Тебе не дадут ни есть, ни пить» и никто не сможет спасти тебя. Даже если Нина и украла одну часть золотого числа, у нее нет выхода. Чтобы заполучить тебя, она должна будет сложить оружие перед алхимией тьмы». «А, как я хочу увидеть эту соплячку на коленях!» перебил его каркон с пеной на губах, потрясая пандемоном. «Она должна будет умолять меня, чтобы я тебя освободил». Пусть отдает назад цифру, которую она у меня украла. Эта ведьма сумела победить Клауса фон Димбергера, но теперь ей придется иметь дело со мной, иначе ты умрешь. Умрешь!» Стоявший рядом с хозяином Вишоула с противной ухмылкой почесывал горб. Сидящие на лавке у стены Алвиз и Барбесса нагло улыбались. Ведь Ческо, висящего как колбаса, смешил их до безумия. «Никогда Нина не встанет перед тобой на колени, никогда!» «Она смелая и сумеет уничтожить тебя!» Собрав последние силы, выговорил мальчик и закрыл глаза от усталости. В ответ Каркон только расхохотался. Его хохот был прерван звонким голосом Ливио. Юный призрак с надвинутым на глаза капюшоном материализовался рядом с отцом, отгоняя ногой очковых змей, которые со злобным шипением отползли к центру комнаты. «Она настоящая и очень ловкая алхимичка. Я недооценил ее», — признался юный призрак. «Мне так и не удалось заморочить ей голову, хотя я был близок к этому. Она уже была в моих руках, готовая сдаться, как тут». Ливио не закончил фразы, поскольку Каркон нетерпеливо перебил его. «Что опять у тебя не так?» «Рассказывай!» Юноша с магнетическими глазами, потупив взгляд, стал тихо объяснять, что запер девочку шестой луны в комнате замка на воде. «Что?» — взревел Каркон. «Ты хочешь сказать, что эта ведьма отыскала еще одну часть золотого числа?» Каркон трясло Вот уж он никак не рассчитывал, что девчонка, разобравшись с тайником крепости Шпандау, так быстро доберется до второго тайника. «Я не знаю ничего про вторую часть числа», — отрицательно замотал головой Ливио. «Я оставил ее до того, как она встретилась с каменным стражем замка. Может быть, Густав Котенбаур ее остановил? А я был вынужден бежать, потому что неожиданно появилась Джолия, та самая черепаха, о которой я читал в старинных книгах по алхимии. Она носит магический ошейник» который обладает огромной силой», — закончил расстроенный юноша. «Джолия?» — изумился Каркон. «Но она умерла много веков назад. Она жива. В том самом смысле, в котором живыми можно считать меня и моего отца», — ответил Ливио. Джакоба Борио нахмурил изрезанный морщинами лоб. «Значит, она тоже превратилась в призрака. Но в таком случае она здесь не одна». Наверняка Нине помогают и другие призраки. «Эта история мне совсем не нравится!» — закричал князь, грозно надвигаясь на ливию «Новая эра Золотой Тьмы не потерпит вмешательства Нины. Она должна быть уничтожена, а с ней и все те, кто помогает ей. Твоя дурацкая техника обольщения абсолютно беспомощна. Я так и знал, что ты не справишься. Ты не захотел использовать Малвию разумную...» «Настоянную на глубинных мозгах, и вот результат!» твоему голосу не хватило заряда обольщения!» «Какого дьявола близнецы добывали мозги восьми новорожденных голубят?» — попил Каркон, сплевывая зеленую слюну на змея-охранниц, ползающих у него под ногами. Алвиз и Барбеса обнялись, вжали голову в плечи от страха, что князь обвинит их в том, что глубинные мозги оказались не того качества. «Но они здесь ни при чем!» Никогда еще им не удавалось отыскать восемь мозгов за такой короткий срок. «Ты прав, мне надо было поработать над модуляциями своего голоса», — признал Ливио. «Возомнил, что ты сильнее голоса убеждения. Да ты просто сопливый глупец, считающий себя умнее всех. Тебе еще многому надо учиться. Ты должен лизать пол и умолять меня простить тебя», — гремел князь с горящими глазами. Он испытывал страшную досаду на себя за то, что позволил мальчишке действовать самостоятельно. Тот вздумал занять место монаха без лица и тени, и это обернулось крахом. Оба близнеца тоже сплюнули на пол в знак презрения к юному призраку. «Ну так что? Что ты скажешь в свое оправдание?» — строго спросил сына Джакобо Борио. «Я же не мог предвидеть появление старой черепахи!» — огрызнулся Ливио. «Даже вы удивились, услышав о ней. Хорошо хоть, что Густав Готембауэр своим боевым топором покалечил подругу Нины!» Ливио усмехнулся, откинул капюшон и с вызовом взглянул на Ческо. При этих словах особенно острая боль сжала сердце Ческо, его пересохшие губы прошептали. «Рокси, нет, нет!» «Не верю». Ливио взлетел к потолку и словно летучая мышь начал кружить вокруг своего соперника. «Знаешь, еще немного, и я поцеловал бы твою Нину. Она влюбилась в меня. В следующий раз она от меня никуда не денется». Победно бросил он в лицо Ческо. Ческо сжал зубы, чтобы не закричать. Сдержав приступ ярости и ревности, он подумал, что никогда в жизни Нина не дала бы поцеловать себя этому ублюдочному призраку. «Я принял твой облик, но потом вернулся в свой и обольстил ее взглядом. Теперь ты ничего не значишь для нее, она на тебя и смотреть не захочет». Ливио завис напротив Ческо, и сияние огненных браслетов утонуло в его бездонных зрачках. «Это ты-то обольстил», — с презрением выговорил Ческо. ты же дым «Прах! Ты обманка! Ты мертвец! и Я тебя не боюсь!» Ливио плюнул в лицо мальчику и засмеялся. «Жакопа Борио, гордый поступком сына, сделал ему знак «Спуститься». Юноша подчинился и уже через секунды сидел рядом с отцом. «Отец, я хочу сделать еще одну попытку. Я поработаю над голосом» и используя все магические приемы, которым ты меня научил. Нина не получит остальные цифры золотого ряда, клянусь». Каркон подозвал к себе змея-охранец и приказал им быть на стороже. «Хоть Нина завладела двумя цифрами золотого числа, о двери каоса еще много отрицательной энергии. Я должен быть уверенным, что никто и ничто больше двери не повредит». «В помощь вам я включу систему тревоги, которая оповестит меня, если кто-то покусится на энергию двери. Эра золотой тьмы наступила, и победа будет за нами!» Магистр Магикум взял со стола пандемон и, любовно погладив алмазную букву «К», последовательно нажал на семь красных жемчужин, вправленных в серебряную рукоятку меча. Из кончика лезвия вырвался язык фиолетового пламени. Оно смешалось с огненным свечением раскаленных браслетов на запястьях Ческо и зазвучала громкая траурная мелодия «Песнь огненных браслетов». Джакопа и Ливио застыли от неожиданности, а Вишиолы и Близнецы зааплодировали. «Нравится!» Каркон был удовлетворен произведенным эффектом. «Эта мелодия будет звучать бесконечно. Тот, кто попытается освободить мальчишку, будет испепелен и поглощен дверью каоса. И только в этом случае, предупредив меня о прибытии непрошенного гостя, песня прекратится», — сообщил он. Громкая мелодия оглушила Ческо, но он был лишен возможности заткнуть себе уши. Вынужденное бездействие мучило его больше всего, и от отчаяния по его щекам покатились слезы. «Ну все, я ухожу в лабораторию Ка!» Каркон бросил последний взгляд на Ческо. «Вы что, оставим здесь только змей? Может, мне тоже остаться?» спросил хозяин Авишола. «Нет, ты пойдешь за мной. Со змеями останутся Алвис и Барбесса. И чтоб не спускать глаз с мальчишки, я хочу быть уверенным в том, что не Нина...» «Никакой другой ее дружок не преподнесет мне неприятного сюрприза!» — проворчал Каркун, не оборачиваясь. «А вы?» — обратился он на ходу к Джакопа и Ливио. «Вы отправляйтесь на виллу Эспасия. Проверьте, не вернулась ли маленькая ведьма, и, главное, нет ли там каких-нибудь призраков, которые ей помогают. Джоли меня мало беспокоит, она всего лишь старая и выжившая из ума черепаха». Но могут появиться те, кто поумнее. И не попадитесь на глаза мэру. После всего, что вы устроили сегодня утром в базилике, вам лучше обходить его стороной. Ливио перебил князя. «А как быть с дворцом Коадора? Ведь наши враги могут сунуться сюда». «Могут», — согласился Каркон. «Охрана дворца — тоже ваше дело». «А пока я хочу связаться с Густавом Готенбауэром». «Надо срочно узнать, чем все закончилось в замке на воде!» Последние слова князь произнес уже за порогом. Очковые змеи расположились вокруг двери каоса, их фосфорицирующие глаза, словно фары, освещали всю комнату. алвис обидчиво поджал губу. «Какая жалость, что нас заставили сидеть здесь! Я предпочел бы тоже отправиться на виллу Эспасия, потому что терпеть не могу эту мелодию!» «А я, наоборот, очень довольна!» Барбесса поправила свои тощие косички и бросила из-под тишка страстный взгляд на ливию «Так приятно смотреть на этого дурака, висящего под потолком!» Юный призрак прошел мимо Барбессы, и она, преодолевая робость, сделала ему комплимент. «Ты такой храбрый! поспорю с кем угодно, что ты станешь намного сильнее голоса убеждения!» Ливио остановился и галантно поклонился. «Спасибо. Твоя поддержка делает мне честь». Барбеса покраснела, прикрывая руками дефекты искусственной кожи лица. «Нет, это для меня честь», — смущенно проговорила она. «Я так рада видеть тебя здесь, что...» Недослушав, Ливио коротко кивнул и побежал догонять отца, уже покинувшего комнату. «Алвис...» Раздосадованный кокетством близняшки, презрительно сплюнул на пол и поднял взгляд на Ческо. Тот уронил голову на левое плечо и тяжело дышал. Жар двери каоса и нескончаемая душераздирающая песнь огненных браслетов отняли у него последние силы. — Как ты думаешь, он долго так провисит? — спросил алвис сестру, чтобы отвлечь ее от мыслей о красавце-призраке. «Через пару часов помрет», — пренебрежительно бросила Барбесса. Ощущение страшной опасности на Вишене на Ческо ни на миг не покидало Нину. Сидя на спине Гуги, она мысленно подгоняла магическую птицу. Ей не терпелось вернуться в Венецию, чтобы в очередной раз сойтись с Карконом, быть может, в самой трудной для нее битве. Она перевела взгляд на Рокси, по-прежнему не подающую признаков жизни. Рядом спала раненая и смертельно уставшая Джолия. Для ее почтенного возраста это приключение было чересчур. Мрак ночи рассеивался, освобождая место солнцу. Занималась заря нового дня. Теплый ветер, дувший с юга, ласково овивал осунувшуюся от переживаний лицо Нины. Пение Гуги становилось звонче, но и тревожнее по мере приближения растянувшейся над горизонтом черной тучи, все еще закрывавшей пол неба. Это зло продолжало, хотя и медленнее, поглощать кусочек за кусочком гармонию Вселенной. Нина прижимала к груди оба Талдама еле сдерживая слезы, думала о ческу Неожиданный толчок остановил течение ее грустных мыслей. Это Гуги, заложив крутой вираж и громко крича, Часто-часто замахала всеми четырьмя крыльями, словно бросая вызов усилившемуся ветру. Джолия вздрогнула и медленно приоткрыла глаза. Нам что-то угрожает? вытягивая шею, спросила она Нину. Девочка показал ей на светившуюся розовым точку на затянутом чернотой горизонте. Смотри. Там входа в бронзовую спираль золотого числа, то, что мы испытаем, когда окажемся в ней непередаваемо словами. Такое ощущение, что тебя обволакивает любовь. Рокси, Ческо и я пережили это всего несколько часов назад. А сейчас мы остались лишь вдвоем, дорогая Джолия, добавила она с печалью. Моя подруга без чувств, и я не знаю, удастся ли нам спасти ее, а Ческо... Может быть, и он... Старая черепаха нежно погладила девочку лапой. «Не мучай себя», Все образуется. Между тем розовая точка приближалась, превращаясь в ярко-бронзовую. Подлетев к ней, Гуги издала прощальный крик, и ее пассажиры, соскользнув с перьев птицы, закружились в воронке магической спирали. Гуги, рассыпав позолоченную пыльцу, исчезла в лучах восходящего солнца. Джолия замахала лапами, словно плывя, Нина, трежды перевернувшись кувырком, сумела правильно сориентировать свое тело относительно направления спирали. И лишь беззащитная и бесчувственная Рокси летела, будто торпеда в мерцающем водовороте. Нина расслабилась и отдалась скольжению по виткам волшебной спирали. Мягкие вспышки света и капли меда на губах успокоили ее и изгнали вон все страхи и тревоги. «Джоллия!» Также ласкаемая лучами бронзового света позволила спирали нести себя, больше не испытывая усталости и боли. Рядом с ними, в теплых ладонях любви, мягко скользила Рокси. Нырок в короткий световой туннель, и, как по волшебству, все трое очутились в секретузе, в той же ванне, только пустой, перед глазами ошеломленных Фьоре и Додо все после мега-замешательства запрыгали от радости, как кузнечики. Нина вышла из ванны и посмотрела на алтарь. Сквозь пар она разглядела Артемизио Албореа, сияющую внутри кумисты, и пальмодита, прислоненную к алебастровой шкатулке. Рядом сверкали хрустальный ларец с красным сердцем внутри и разноцветными гранями флакончик анирики. «Ребята, у нас беда обратился она к друзьям. «Каркон похитил Ческо и...» Комок встал у нее в горле, не дав продолжать. Додо схватился за голову и пробормотал что-то непонятное, а Фьора с ужасом уставилась на бездыханное тело Рокси в бронзовом свете ванны. «Рокси!» закричала она, бросаясь к подруге. Джолия, с трудом выбравшись из ванны на пол секретузи, чуть слышно произнесла. «Не трогай ее!» «Что с вами п -п приключилось?» Наконец выговорил Додо, разгоняя пар, идущий от ванн с кипящим воском. «Ее ранил один из воинов тьмы, с которыми мы сразились. Густав Готембауэр», — ответила Нина. «Он охранял замок на воде, где я нашла вторую цифру один золотого ряда». «Она мертва?» Фьора, едва сдерживая рыдания, не решалась дотронуться до подруги. «Все, прекратите ныть!» — рассердилась Джолия. «Успокойтесь, сейчас я принесу ее на вилу и Надеюсь, мой ошейник обладает еще достаточной энергией, чтобы перенести туда меня и Рокси, а там...» «Ты правда можешь это сделать?» — оживилась Нина. «У нас есть другие варианты?» — буркнула черепаха и закончила фразу. «А там Филоморганта сделает все, чтобы вернуть ее к жизни». Держа в лапе волшебный компас, Джоли отдала мысленный приказ, и драгоценные камни на ее ошейнике засияли всеми цветами радуги. Тело Рокси медленно поднялось над краем ванны. «Вы ее спасете, правда?» — уже в полный голос рыдала Фьоре. Тодос безумной надежды на спасение Рокси повторял про себя ее имя. «Рокси! Рокси! Рокси!» «Видите, как она крепко сжимает свой талдом это значит что она жива проговорила сквозь слезы фьора еще поддержки у остальных будем молиться о ней сейчас дорога каждая минута джолия повернулась к нине поскорее положи обе цифры один в ларец с красным сердцем ошейник засверкал еще ярче черепаха нажала кнопки волшебного компаса и произнесла ритуальную фразу «Куда бы то ни было, всегда на место марш!» И вместе с Рокси исчезла из секретузии. Дуду обессиленно опустился на колени в нескольких сантиметрах от нескончаемого потока зеленой воды и непрерывно капающего крана. Его капли, казалось, отсчитывали вечное время. «Все, я больше не могу. Я сдаюсь, без Ческо и Рокси у нас ничего не получится». Запаниковал он с отвращением, глядя на свой талдом. «Погибнуть за золотое число — это безумие!» «Не говори так!» Фьора положила руки ему на плечи. «Ты дал клятву этой Рее, когда на Ксорексе она вручала нам талдомы. Мы алхимики, и наша обязанность — бороться с такими мерзавцами, как Каркон!» Дотоп поднял покрасневшие глаза. «И что, мы теперь все должны умереть?» «У меня тоже ранена душа, и у меня тоже болит сердце», — сокрушенно вздохнула Нина. «Вы знаете, как я люблю Ческу и Рокси, моих незаменимых друзей, и я, как и вы, не хочу их потерять. Но именно любовь, которую мы испытываем к нашим друзьям, поможет взять верх над злом, бросившим нам вызов. Мы должны быть едины, иначе нам не выиграть это сражение». Додо молча поднялся и обнял девочку шестой луны. Сжав свой золотой жезл, он почувствовал, как к нему возвращается уверенность и решимость. Поцеловав Нину в щеку, он отошел и уселся на скамье около двери, чтобы окончательно успокоиться и подумать о том, как действовать дальше. У Нины от насыщенного воском пара першило в горле. Она опять посмотрела на алтарь. Красное сердце пульсировало, испуская сильное сияние. Это Рэй рассчитывает на нас. Мы не склоним головы перед тьмой. Нина протянула Фьора Талдом Ческо. Подержи его. Я должна положить цифры в ларец с красным сердцем. Она нащупала в кармане полоски числа магов с отпечатанными на них цифрами один. Ее Талдом завибрировал и выбросил тонкую струйку белесого дыма в сторону алтаря с хрустальным ларцом. Как только струя коснулась ларца, числомаги вспорхнули с Нининой ладони и, скользнув под дымные струйки, остановились у ларца. Моментально его крышка открылась. Зелено-розовое сияние вырвалось из него, и ударившийся потолок осыпалось яркими искрами, которые закружились в воздухе, а затем кометами полетели в две другие ванны с воском. Слепящая вспышка осветила секретузию и смешалась с паром, затянувшим всю комнату. Обе цифры один, будто стрелы, вонзились в сердце, отчего оно увеличилось в размерах, и ритм его биения ускорился. Сияние рассыпалось на тысячи золотых лучей. Из глубины пустой ванны поднялась толстая прозрачная пластина и накрыла ее, как крышка. «Смотрите, ванна закрылась!» «Теперь мы можем без опаски пройти по ее крышке в любой угол секретузии», — воскликнула Фьоре. «Все это означает, что с усилением демиургии количество отрицательной энергии уменьшается, и дверь каоса теряет мощь», — сказала Нина. «Но нам надо продолжать. Не хватает еще цифр шесть и восемь, чтобы собрать в одно целое золотой ряд. А мы даже понятия не имеем, где они». Внезапно биение сердца Эта Рэй обрело звук, как будто забил маленький барабан. В ларце показалась смутно различимая геометрическая фигура из двух наложенных друг на друга звезд. Символ золотого числа начал возвращаться к жизни. Фонтан алой крови ударился о потолок и сложился в слова, засиявшие в восковом пару. «Амор эт венустас». Нина и Додо смотрели на надпись не веря своим глазам. Фьора мгновенно перевела эти два латинских слова. «Любовь и красота. Это надо понимать, что сейчас Вселенная полна любви и красоты?» спросила она. «И такой эффект произвели эти две цифры?» «Уверена, что так и есть», улыбнулась Нина. «Любовь может свернуть горы, не говоря уже о том, чтобы спасти Рокси и Ческо». Она на секунду закрыла глаза, представив себе Ческо, и сердце ее громко забилось в ритме с сердцем Этереи. «Как я понимаю, нам здесь больше нечего делать», — сообразила Фьоре. «Бежим на виллу и спаси. Мы можем понадобиться Джоли и Фило, которые уже занимаются Рокси». Фьоре направилась к выходу из секретузии. Ее догнал Дудо. Только Нина задержалась на долю секунды, Радущий глаз свет красного сердца действовал магнетически. «Я скоро вернусь сюда, чтобы нырнуть в две другие ванны. Рядом со мной будет Ческо», — прошептала она, будто давала клятву. «Выйди из секретузии», — Нина закрыла за собой черную дверь, приложив руку со звездой к букве «С». Бег по зловонному коридору подземелья занял всего несколько минут. Первой неслась Фьора, давя подошвами башмаков, пауков, что то и дело попадались у них на пути. Отомкнув в клаве с музеевом мозаику с изображением золотого числа, ребята быстро выбрались через открывшуюся щель в полу базилики. Тем же ключом Нина закрыла тайный лаз. «Теперь никто сюда не войдет, даже проклятый каркон», — сказала она. На улице уже царила глубокая ночь, и церковь, освещаемая огоньками нескольких свечей, была погружена в призрачную тишину. Нина остановилась перед золотым алтарем, чтобы еще раз полюбоваться его потрясающей красотой. Жемчуга и алмазы, рубины и изумруды сверкали в полумраке. «Я видела ослепительный свет восходящего солнца в алхимическом небе», — обратилась Нина к друзьям. «Здесь же господствует ночная темнота, Эти драгоценные камни сияют так, что согревается душа. Фьора потянула подругу за руку. «Это хорошо, что сейчас ночь, иначе нас бы уже увидели священники или карабинеры, и нам бы не сдобровать, разве не так?» «Ты права. Быстро уходим». Их шаги отдавались звонким эхом, и даже самый слабый вздох раздавался подобно грому. «Эге, -э, а как мы выберемся отсюда?» «Замок на воротах починен», — заметила Фьора. «Нам придется опять сломать его», — ответила Нина. Прицелившись, она выстрелила в замок из своего талдома. От яркого пламени, выброшенного волшебным жезлом, замок расплавился и стек на пол, как вода. Юные алхимики приоткрыли дверь и выскользнули на свежий венецианский воздух. Не успели они пройти несколько метров, по абсолютно пустынной площади Сан-Марко, как удары колокола, возвестили о наступлении полуночи. Усталые ребята прямиком направились к пристани, и за всю дорогу на морском трамвайчике, который шустро шел в сторону Джудеки, они не обменялись ни словом. Мысли всех троих были заняты судьбой Рокси и Ческо. В эту самую минуту состоянием Рокси, лежащей на полу зала Дожа, Также были озабочены Джолия и Фило. Когда Джолия материализовалась в комнате с Рокси на панцире, Людовико-сестери дремал в кресле, а Фило Марганте висел в воздухе, намереваясь почитать стоявшую на самой верхней полке шкафа книгу по растительной алхимии. Увидев Джолию, Фило опустился на пол. «Что такое? Что с ней случилось?» — встревоженно спросил он, глядя на девочку, лежавшую неподвижно с закрытыми глазами. Не успела Джолия поведать о том, что сотворил с Рокси второй воин Каркона, как внезапно проснулся мэр. Он вытрачил глаза и выпрыгнул из кресла с криком «Кто эта девочка? И почему она валяется на полу?» джоли покачала головой. «Ай, Макаба, я и забыла о вас, господин мэр». «Не шумите и посидите спокойно», — Фило Морганты силой усадил Людовика в кресло. «Посидеть спокойно? Ну уж нет. Я давно жду ответа на вопрос, что нам делать, а вместо этого появляется черепаха и мертвая девочка», — возмутился мэр. «Фило, мы не можем терять время. Прошу тебя, займись, Рокси», — попросила Джолия и заковыляла к выходу из лаборатории. «Это Рокси?» если я не ошибаюсь одна из подруг нины скажите мне наконец что происходит все больше заводился мэр фила попробовал всучить ему еще одну карамельку но на этот раз людовика решительно отказался от нее ну и ладно сказал фила тогда сидите так и перестаньте задавать вопросы мне не до вас могу сказать только что ситуация становится все напряжнее и что нина и ее друзья пережили ужасное испытание а эта девочка тяжело ранена одним из подручных каркона получив минимум объяснений мэр ворча себе под нос уселся в кресло и начал потеть словно под солнцем ничего не понимаю может я на самом деле схожу с ума я хочу пойти домой он чуть не плакал как ребенок джолия держась из последних сил переглянулась с Фило. Заигравшие на ее ошейнике самоцветы привлекли внимание мэра. Несколько секунд он пялился на ослепительные цветные вспышки, пока не провалился в сон и не захрапел, как стадо бизонов. «Ты его загипнотизировала?» Губы Фило тронула почти незаметная усмешка. «А что мне оставалось делать «Гипноз Фундикс!» внушаемые моим мошенникам, действуют превосходно. Теперь он будет спать мертвым сном часов восемь и не проснется хоть из пушки стреляй. А мы с тобой спустимся в Акуэо Профундис и посоветуемся с Максом и андорой как нам привести в чувство Рокси. Черепаха включила все точки мира, и через мгновение старые призраки и бездыханная Рокси очутились в подводной лаборатории, напугав Макса и Андорру. Тело девочки положили на белый лабораторный стол, и голубые лучи ламп осветили ее бледное, изнуренное лицо. Расстроенный Макс стоял у стола, нервно вращая ушами колокольчиками, а Фило и андора склонившись на Дрокси, с озабоченными лицами осматривали ее, как осматривают врачи. «Сердце прослушивается. Чуть заметно дыхание». Она жива, но неизвестно как надолго. Фила Маргантес снял свою красную шляпу и утер выступивший на лбу пот. Воин Каркона сильно извечил ее, а еще перемещение сюда добавило ей страданий. Уж если мы, призраки, теряем много энергии в таких неожиданных путешествиях, то что говорить о серьезно раненной девочке? В глазах у Джулии заблестели слезы. «Мы не можем дать ей умереть», — шмыгнула она носом. Добрый старый призрак погладил бледные щеки Рокси. «Единственное, что может ей помочь, это препарат мрак-разгоняющий и бокал-вибрирующий». джоли широко раскрыла глаза. «А это что такое? Первый раз слышу». «Да, что это такое?» — повторил вопрос, вконец расстроенный Макс. «Мрак разгоняющий — это алхимическое средство, способное возвращать жизнь и восстанавливать энергию. Я создал его, когда еще жил в Болонье, проведя сотни алхимических экспериментов. К сожалению, у меня не было времени испытать его на человеческих существах. Зато он прекрасно сработал в случае с агонизирующей кошкой», — объяснил Фило, возвращая шляпу на место. «Кошка?» «Но Гокси не кошка! Ты сумасшедший!» — вскрикнул Макс. «Успокойся, Макс. Я просто пытаюсь найти решение. У тебя оно есть?» — осадил его Фило. «Ай, Макабо, пожалуйста, не ссорьтесь! Нам только этого сейчас не хватало!» Теряя терпение, вмешалась черепаха. «Моя лаборатория в башнях Акури была самой оснащенной по тем временам». Там же я устроил тайник, где хранил самые ценные препараты. Надеюсь, никуда не делись ни мрак разгоняющий, ни бокал вибрирующий. Без последнего невозможна дозировка первого. Ясно было, что Фил уже принял решение. Доброму старому призраку предстояло отправиться в свой алхимический дом, покинутый им после смерти много веков назад ора пылая гневом сжал руками виски проклятый каркон проклятые воины зла алхиметь мы никогда не прекратит плодить жертв не достраивайся дорогая макс приобнял ее как он нам за все ответит госи мы спасем правда фила с надеждой в голосе спросил он я сделаю все что в моих силах заверил его бородатый призрак «Ты хочешь отправиться в Болонию прямо сейчас?» — задала вопрос Джолия. «Но этого нельзя делать без разрешения этой Реи на перемещение в другой город», — уточнила педантично Черепаха. «У нас нет времени ждать разрешения этой Реи, тем более что я уверен, она меня не осудит за это. Мой препарат — наш последний козырь. Если уж он не поможет, тогда мы должны сдаться». Фило развел руками. «Воспользуйся моим все точки мира. Он переместит тебя надежно и быстро». Джолия протянула ему магический компас. «Спасибо», — поблагодарил Фило. «Мне это очень поможет так же быстро вернуться. Даже если я сейчас выпью Джеролуму, боюсь, ее энергии ненадолго хватит. А ждать сорок восемь часов для принятия второй дозы некогда. Обстоятельства...» Требуют от меня нарушить и это правило. Полагаю, все пройдет как надо, и я не исчезну в никуда. а Ай, Макаба, мне тоже сейчас надо выпить ее. Посещение замка на воде высосало из меня почти всю энергию. Да и рана все еще болит. Пожаловалась старая черепаха. Фило откинул полу плаща, достал из одного из многочисленных карманов бутылочку с джуроломой вылил нужную дозу на язык подруги и столько же выпил сам не волнуйся джолия твоя рана пустяковая быстро заживет а я сейчас отправляюсь постараюсь обернуться как можно быстрее филу взял компас следуя подсказкам джолии нажал на кнопки и произнес фразу пароль куда бы ни было всегда на место марш и растаял в облаке из мельчайших бриллиантиков, которая медленно осела на пол Акуэо Профундис. «Если Фила спасет Рокси, у нас останется еще одна не менее важная проблема», сказала Джолия. «Проблема? Еще одна серьезная проблема?» переспросил, задрожав всем телом Макс. «Какая?» «Каркон похитил Ческо», с трудом выдохнула черепаха. «Ческо похищен карконом», — ужаснулся бывший верный каркнянский робот, вновь хватаясь руками за лысый череп. «Да, и нам неизвестно, где мальчик и что с ним», — подтвердила старая черепаха. «Наверняка он утащил его во дворец Кадора и спрятал в одной из своих жутких комнат, которые сторожат очковые змеи», — предположила Андора. «Я очень хорошо знаю привычки князя». "Не на курсе похищения?" спросил Макс. "Разумеется. Они с Фёрой до до должны быть с минуты на минуту", ответила Джолия, направляясь к двери в подводную лабораторию. Известие о том, что стряслось с Ческо, подействовало на металлический желудок, охваченного паникой Макса. Живот у него заурчал. Схватив с полки большую ложку и банку с клубничным вареньем, он лихорадочно опустошил её нервно бормоча в промежутках между глотками. «Если с Часко случится что-нибудь непоправимое, Нина сойдет с ума». Андора подошла к стеклянной стене, отодвинула штору и молча уставилась в темноту лагуны. «Каркон убьет его. Мы должны срочно сделать что-то, чтобы вырвать Часко из рук этого психопата», неожиданно произнесла она сдавленным голосом макс и джолия не сговариваясь посмотрели на огромный экран лаборатории в котором часто появлялась мать алхимии нужно посоветоваться с этеррейей выразила их общую мысль черепаха нина сделает это как только придет сюда макс никак не мог успокоиться и унять собственные уши вращавшиеся как два маленьких вентилятора на часах было пятнадцать минут первого когда девочка шестой луны и ее друзья переступили порог виллы. В холле их встретил такой домашний аромат горящих свечей, восторженный лай пса и мяуканье кота. «Тихо, тихо, не разбудите Любу», — урезонивала их Нина, но ее ждал следующий сюрприз. «Я не сплю, еще как не сплю, я очень сердита!» Из двери кухни появилась русская няня, со сложными на груди руками. Ее лицо не обещало ребятам ничего хорошего. «Прости, Безе, я знаю, что уже поздно, но у меня не было возможности позвонить тебе». Нина тщетно попыталась задобрить няню. «Где ты была?» Звонила твоя мать, и я была вынуждена врать ей, иначе бы... А чтобы успокоить родителей твоих друзей, я соврала, что они остались ночевать на вилле и уже спят. «Спасибо, Люба!» Девочка бросилась ей на шею. «Ты представить себе не можешь, как я тебе благодарна за то, что ты мне помогаешь. Я знаю, что поставила тебя в трудное положение. Прости меня, но я это не со зла. И пойми, пока я не могу всего рассказать тебе». Растаив от Нининой ласки, Люба поинтересовалась. «С вами все в порядке? Есть не хотите?» Хотя ребята и были голодны, как волки, Они отказались от еды, им необходимо было побыстрее в лабораторию. И тут Люба обратила внимание, что в руках у Нины не один, а два талдома. «Мне не интересно что вы делаете с этими железяками, но почему я не вижу ческу и Рокси?» Нина покраснела, резко отстранилась от няни. «Прошу тебя, не спрашивай сейчас ни о чем». И прямиком направилась в зал Дожа, сопровождаемая Фьора и Додо. «Нет, нет, не входите!» — закричала Люба. Нина остановилась и вопросительно посмотрела на няню. «Почему?» «Там сейчас наш мэр и какой-то бородатый сеньор, который носит в длинный плащ и красную шляпу. Они заперлись и просили их не беспокоить». Безе сказала то, что видела своими глазами. Ей не дано было знать, что в комнате в одиночку сладко храпел загипнотизированный мэр, и больше никого не было. «Клянусь всем жаколадам мира, если в красной шляпе, то это Фила!» — засмеялась Нина. Додо подмигнул Любе. «Доверьтесь нам!» — прошептал он ей, как настоящий заговорщик. И все трое вошли в зал Дожа. Няня, стоя рядом с псом и котом, с недоверием смотрела им в спины и молила Бога, чтобы больше никто не позвонил. «Спит, как сурок, только храпит, как бык», — ухмыльнулась Фьора, оглядывая обмякшего в кресле мэра. «Какой глубокий сон! Ничего его не будет!» Нина всмотрелась в позу Людовика. «Мне кажется, он под гипнозом. Это должно быть работа наших двух призраков. Ну и хорошо, по крайней мере, он нам не станет мешать». Стеклянным шаром девочка открыла дверь в лабораторию и вошла. «Вернулись, наконец!» — встретила их мисочка с солей, стуча ножками. «А то я уже начала волноваться!» «Привет, а где Джолия и Фила?» — спросила ее Фьора, пока Нина проверяла, на месте ли все предметы и химическая посуда. Джолия куда-то ушла и до сих пор не вернулась, а Фила здесь даже не появлялся. Но я слышала шум, доносившийся из подземелья. «Может быть, они прямиком направились к Максу и андоре объяснила соскучившаяся по общению мисочка. Додо подошел к люку, ожидая, что Нина откроет его, но тут внезапно распахнулась говорящая книга. Жидкая страница стала красной, алхимическая вода сделалась похожей на живую кровь. Книга заговорила. «Будьте начеку. Опасность приближается. Шесть дивампов защитят вас от злотворящих призраков». Без промедления возьмите их и воткните в землю перед входом. Они образуют огненную решетку, непроходимую для врагов». додов в возбуждении отпрыгнул и, пятясь, наткнулся на полку с лабораторной посудой. Фьора замерла на месте. Единственной, кто не потерял самообладание, была привычная к поведению книги Нина. «Дивампы? Что это такое?» — спросила она. Книга затряслась. Смертельные алхимические факелы со специальным пламенем. Жидкая страница подернулась рябью, из ее глубины один за другим всплыли гигантские факелы с остальными рукоятками. Ни один из них не горел. Ребята положили на стол талдомы, чтобы освободить руки для факелов. Как всегда, любознательная мисочка пересчитала золотые жезлы. «А почему у вас на один талдом больше?» — полюбопытствовала она. «Он принадлежит Ческо», — ответил ей Додо. Мисочка, подогнув задние лапки, уселась рядом с талдомами. «А где он сам?» «Мы не знаем», — негромко громко откликнулась Нина, услышав имя друга. «Нам предстоит отыскать его. И Рокси. О мы тоже ничего не знаем». На ее глазах выступили слезы. Сдерживая рыдание, она повернулась к магической книге. «Книга, мы обязательно должны заняться дивампами прямо сейчас? А не можем мы сначала спасти Ческу и Рокси?» Ответ книги прозвучал сухо. «Не вынуждай меня отвлекаться от главного. Ты сама видишь, что моя страница красного цвета. Это значит, что сейчас опасность грозит вам. Зло уже готово действовать». Слезы не спасут вас. Это сделает только отвага. Соберите все силы и готовьтесь встретиться с худшим. Фьюра взорвалась. Книга, ты не понимаешь. Ты заставляешь нас заниматься факелами в то время, как наши друзья рискуют умереть. Терее терпения книга ответила. Риск, который грозит вам, намного серьезнее. Прочтите это письмо. Может быть, оно убедит вас. Жидкая страница закипела, и из нее выплыл лист желтого пергамента, с которого стекали тяжелые красные капли. Он несколько секунд висел в воздухе, а затем плавно опустился на стол для экспериментов. Нина положила на пол диванпы которые держала в руках, и, склонившись над пергаментом, прочла написанное на нем вслух. Это было письмо от деда Миши. к сорокс, Мирабелись Фантазио, зал высших советов. Семя жертвенности. Моя дорогая Ниночка, твое заплаканное лицо обнаруживает присущую тебе человеческую слабость. Она лучше, чем гнев и сомнения, которые ранят душу и мешают в поиске верных решений. Я понимаю, что ты сейчас испытываешь, потому что я тоже... Переживал трудные и полные страдания моменты, когда умерла моя любимая Эспасия. Смерть твоей бабушки стала для меня самой большой трагедией. Но горечь и печаль не могут вернуть в жизни того, кого больше нет с нами. Здесь они бесполезны. Пользу приносит жертвенность. Она позволяет жить в гармонии с собой и миром. Пользу приносит жертвенность, она позволяет нам быть счастливыми. Пользу приносит жертвенность, она позволяет нам понять, что такое любовь и дружба. Но семя жертвенности может принести хорошие плоды, только если посажена в хорошую почву, и тогда оно прорастает любовью. Защити то, что ты отвоевала, выиграв с честью, Жестокие схватки с воинами тьмы. Две части золотого числа уже пульсируют энергией в сердце Этереи. Да, два юных алхимика пребывают между жизнью и смертью и ждут спасения, но чтобы помочь им, ты должна сначала спасти самую себя, других твоих друзей и виллу Эспасия. К вам направились два очень опасных злотворных призрака — Ты должна остановить их. Для этого тебе даны дивампы. Окуни их в масло освобожденное и подожги. Если ты и твои друзья-алхимики не сделайте этого немедленно, все будет потеряно. Ничто победит, и дверь каоса поглотит всю вселенную. Прислушайся к моим словам. Всегда помни, что я желаю тебе только блага один ноль ноль четыре одинль четыре дед миша черный с красным дым распространился по лаборатории книга с щелчком закрылась и пергамент растаял, как снег оставив на столе желтоватое светящееся пятно нина вытерла слезы и стала рыться среди бутылок в поиске той где находилось масло освобожденное так что мы будем делать сначала — спросила растерянно Фьора, не переставая думать о попавших в беду друзьях. «То, что велела нам книга, вас что, не убедила письмо моего деда? Чтобы жить в мире с собой, мы должны совершить акт жертвенности. Наше спасение, спасение ческу и Рокси, спасение всей Вселенной сейчас зависит только от наших действий», — твердо ответила девочка шестой луны. «Теперь она была готова к новой схватке со злом» ради спасения всего. «Вот оно! Нашла!» Она достала с полки большую банку темного стекла. «Окунем в масло дивампы и установим их перед калиткой виллы. Организуем призраком Каркона неприятный сюрприз». И тут ее, как острием иголки, кольнула мысль, что она вот-вот увидит Ливио. «Ты не должна слушать его. Ты не должна смотреть в его глаза. Не должна!» «Не должна!» — рассердилась она сама на себя. Нина закусила губу, почувствовав, как все у нее внутри больно сжалось. Как бы она ни сопротивлялась, как ни убеждала себя в том, что Ливио, мерзкий подручный ее главного врага, применяемая им техника обольщения, действовала как гипноз, лишая ее воли. Только алхимическая энергия, насыщавшая кровь, текущую по венам девочки, могла помочь ей сопротивляться очарованию зла. Нина опустила глаза и принялась себя уговаривать. «У Ливио ничего не получится. Держись, ты должна быть храброй. Ты любишь Ческо. Ты любишь только его».